С тех пор, как узнала о ее смерти, ему часто снилось ее прекрасное лицо. Когда он просыпался, душа была полна необъяснимой грусти. Теперь он думал о том, что, наверное, лучше смерть, чем та жизнь, которая ждет ее впереди. Серая, беспросветная, лишенная радости и любви. Она так молода и так прекрасна. И жить без любви. Суровые испытания, сквозь которые она прошла, конечно, отразились на ней. Хоть дух ее остался и не сломленным, но что-то в ней изменилось. Впрочем, об этом он поразмыслит как-нибудь потом. «Я живу по законам Востока, леди Данхим. Надеюсь, вы не будете шокированы тем, что у меня горем. Миранда покачала головой. «Нет, конечно. У вас есть дети?» «Нет», — грустно сказал он. Я вас обидела, Мирзахан. Ну что вы, поспешил он ее успокоить. Не стану скрывать от вас мою историю. Она известна всем. Мальчишка, я много времени проводил во дворце покойного султана Абдулахмита, деда по материнской линии. У турков принято, что трон наследует старший мужчина, но не обязательно старший сын. Я, хвала Аллаху, не был старшим. Претендентов на трон было несколько, и все мои двоюродные братья, Селим, мой лучший друг и одногодок, Мустафа и малыш Махмуд. Мать Мустафы была женщина чистолюбивая. Она пыталась отравить меня и Селима, но его матери удалось нас спасти. У бедного Селима после этого родились две дочери, а меня Всевышний лишил ее этого счастья. Отец пришел в ярость. Я ведь был его наследником. Но мать, восхитительная женщина, напомнила отцу, что у него кроме меня четверо сыновей. Старший теперь наследник отца, я живу не с ними в Диких Горах, а в прекрасном цивилизованном городе, так что леди Данхим из несчастья можно извлечь какую-то пользу. «Зовите меня Мирандой, Мирзахан», — сказала она, и впервые на ее лице появилась улыбка. «Миранда» в переводе с греческого означает «восхитительная», — улыбнулся он в ответ. «Я преклоняюсь перед вами. Ни одна женщина не вынесла бы тех испытаний, что выпали на вашу долю». «Я не похожа на других женщин, Мирзахан», — сказала гордо Миранда. «Думаю, перевод не точен. Я непокорная». Часть четвертая. Стамбул. 1814 год. Глава четырнадцатая. Небольшой загородный дворец Мирзахана стоял на берегу Босфора откуда открывался живописный вид на азиатское побережье и минорет Стамбула. Здание было построено несколько столетий назад, еще во времена Рассвета и Лады. Предание гласило, будто здесь когда-то жила византийская княгиня и ее царственный супруг. Дворец неоднократно перестраивался. Последний раз лет 15 назад, перед тем, как его купил Мирзахан. Три здания из мрамора кремового цвета, крытые красной черепицей, образовывали элегантный дворцово-парковый ансамбль. Апартаменты Мирзахана располагались в центре, на вилле, так называли здание, посередине. Конец первой дорожки. Она выходила на море и была украшена классическим античным портиком с колоннами из розового мрамора с красными прожилками. Справа находился гарем, слева рабочее помещение для приемов, визитов и прочих мероприятий. Территория была спланирована по классическим канонам. Каждое из трех зданий утопало в пышной зелени собственного сада. Вилла мирзыхана, гарем и рабочие помещения как бы не соприкасались. Попасть во владение мирзыхана можно было только через ворота в садовой ограде за рабочим помещением, так что визитеры, просители и прочий люд не беспокоили домочадцев и покой не нарушали. Мирзыхан был снисходительным, но властным хозяином. Его жены хорошо усвоили основное его требование. Предоставляемая им свобода предусматривает неукоснительное соблюдение добродетели. Сразу по прибытии Мирзахан провел Миранду на женскую половину и представил ей смуглого каратышку толстяка с блестящими глазками маслинами. «Миранда, это Али-Али, мой главный евнух. Он проследит, чтобы исполнялись все твои желания». Перейдя на скороговорку турецкого языка, Мерзахан быстро изложил Евнуху историю Миранды. «Али, Али, запомни», — добавил он, — «никто не должен знать о существовании ребенка. Даже капитан Эдмунд. На родине этой женщины внебрачный ребенок покрывает мать несмываемым позором.